Глава 15, Я, честное слово, не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто Мартинес глуп. Никто поначалу не понимал, на что способны эти твари. Нужно увидеть хотя бы одного паразита своими глазами, и тогда уже вы поверите всей душой. У маршала Рекстона с головой тоже, разумеется, все в порядке. Они пытались связаться еще с несколькими частями в пораженных районах. И, убедившись, что технические неполадки возникают слишком удобно для паразитов, проработали всю ночь. Около четырех утра они позвонили старику, а тот вызвал меня. Все собрались в том же кабинете. Мартинес, Рекстон, еще двое его шишек и старик. Когда я подошел, явился президент в махровом халате. Мэри следовала за ним по пятам. Мартинес начал что-то говорить, но старик его перебил. «Ну-ка, покажи спину, Том». Мэри просигналила, что все в порядке, но старик сделал вид, что не замечает ее. «Я серьезно», — добавил он. «Ты прав, Эндрю», — сказал президент спокойно и, скинув халат до пояса, предъявил свою голую спину. «Если я не буду показывать пример, то как мне тогда добиться поддержки от всех остальных?» Мартинес и Рекстон утыкали всю карту страны булавками — красные для пораженных районов, зеленые для чистых и еще несколько янтарных. Айова напоминала щеки больного корью. Нью-Орлеан и округ Тич выглядели не лучше. Канзас-Сити тоже. Верхняя часть системы Миссури-Миссисипи, от Миннеаполиса и Сент-Пола до самого Сент-Луиса, уже находилась во власти врага. Ниже, к Нью-Орлеану, красных булавок становилось меньше, но зеленых не было. Красное пятно расползалось вокруг Эль-Пасо, и еще два выделялись на восточном побережье. Президент подошел и осмотрел карту. «Нам понадобится помощь Канады и Мексики», — сказал он. «Оттуда есть какие-нибудь сообщения?» «Ничего достоверного, сэр». «Канада и Мексика — это только начало», — серьезно произнес старик. «Нам понадобится помощь всего мира». «Видимо», — сказал Рекстон. «А как насчет России?» На этот вопрос никто ответить не мог. Слишком большая страна, чтобы оккупировать, и слишком большая, чтобы не обращать внимания. Третья мировая война не решила никаких связанных с Россией проблем, да и никакая война не сможет их решить. Однако паразиты могут устроиться там, как у себя дома. — Когда время подойдет, мы с этим разберемся, — сказал президент, и провел пальцем по карте. — Связь с Восточным побережьем нормальная? — Похоже, все в порядке, сэр, — сказал Рекстон. Видимо, они не трогают транзитные сообщения. Тем не менее, я распорядился перевести всю военную связь на спутниковую трансляцию. Он взглянул на палец с часами. Сейчас работает станция Гамма. — Хм, Эндрю, а могут эти твари захватить космическую станцию? — спросил президент. — Откуда мне знать? — раздраженно ответил старик. — Я понятия не имею, на что способны их корабли. Скорее всего, они попытаются сделать это заслав туда лазутчиков на ракетах, доставляющих припасы. Завязалась дискуссия о том, захвачены ли уже космические станции или нет. Режим «Голая спина» на них не распространялся. Хотя мы и финансировали их, и строили сами, формально они считались территорией ООН. «На этот счет можете не беспокоиться», — сказал Рекстон. «Почему?» — спросил президент. «Наверное, я единственный из всех собравшихся, кому довелось служить на орбитальной станции». И могу сказать, джентльмены, там всегда одеваются так же, как одеты сейчас мы. Появиться на станции полностью одетым — это все равно, что здесь выйти в пальто на пляж. Однако мы сейчас убедимся. И он отдал распоряжение своему помощнику связаться со станцией. Президент вернул взгляд на карту. «Насколько нам известно, вся эта зараза расползается отсюда», — сказал он, ткнув пальцем, в вгриннул в штате Айова насколько нам известно согласился старик о боже выдохнул я и все повернулись ко мне продолжай сказал президент до того как меня спасли было еще три посадки это я знаю совершенно точно старик уставился на меня в полном недоумении ты уверен сынок я полагал из тебя выжили все что можно конечно уверен почему ты об этом не сказал Просто я до сих пор ни разу об этом не вспоминал. Я попытался объяснить им, каково это — находиться во власти паразита, когда знаешь, что происходит, но все кажется тебе будто в тумане, одинаково важным и в то же время одинаково неважным. От этих воспоминаний мне даже стало не по себе. Я вообще-то не из слабонервных, но рабство у титанцев бесследно не проходит. — Не волнуйся, сынок, — сказал старик. А президент успокаивающе улыбнулся. — Главный вопрос в том, где они приземлились. — Может быть, мы сумеем захватить корабль, — сказал Рекстон. — Сомневаюсь. При первой посадке они замели следы буквально в считанные часы, — ответил старик. И задумчиво добавил, если это была первая посадка. Я подошел к карте и попытался вспомнить, даже вспотел. Затем указал на Нью-Орлеан. Один... — Я почти уверен, сел здесь, — сказал я, продолжая есть карту глазами. — А про два других не знаю. — Вы что, не можете вспомнить? — взвился Мартинес. — Думайте, молодой человек, думайте. — Я действительно не знаю. Мы никогда не знали, что планирует хозяева. Практически никогда. Я напрягся так, что у меня голова заболела, затем показал на Канзас-Сити. Сюда я посылал несколько сообщений, Но опять-таки не знаю, то ли это заказы на доставку ячеек, то ли еще что. Рэкстон взглянул на карту. «Будем считать, что около Канзас-Сити тоже была посадка. Я поручу своим специалистам разобраться. Если рассматривать это как задачу по анализу материально-технического снабжения противника, мы, возможно, выясним, где сел еще один корабль». «Или не один», — поправил его старик. «А? Да, или не один». Рекстон повернулся и застыл у карты.